Ольга Бергольц, Хроника жизни. 1943 год, 18 января. Прорыв Ленинградской блокады. Сообщить об этом первой доверили Ольге Бергольц. Горожане услышали ее голос: Ленинградцы. Ленинградцы дорогие соратники, дорогие товарищи, дорогие, товарищи, друзья, друзья блокада, блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он будет. Ленинград начал расплату за свои муки. Мы знаем, нам еще многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим все. Мы ленинградцы. Уж теперь-то выдержим. Теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу. Из письма сестре Марии Бергольц. 24 января, Ленинград. Как я думала о тебе, сестренка, в ночь с 18 на 19 января. У нас все клубилось в радиокомитете. Мы все рыдали и целовались. Целовались и рыдали, правда. И хотя мы знаем, что этот прорыв еще не решает окончательно нашу судьбу, ведь немцы-то еще на улице Стачек 156... Все же весть о прорыве обдала совершенно небывалой, острой и горькой в то же время радостью. Мы вещали всю ночь, без всякой подготовки, но до того все отлично шло, как никогда. До да чего это трогательно было и приятно, что именно сюда, в радиокомитет, стремились люди. Одна старушка в пять часов утра встала и шла из новой деревни пешком, не в силах дождаться трамвая, поговорить по радио. Ее выпустили, конечно. Хотя мы еще накануне кое-что существенное знали и, слыша гром нашей артиллерии, понимали, что он значит, известие меня ошеломило. Просили, чтобы я написала стихи, но рифмовать я ничего не могла. Написала то, что просилось из души, с мыслью о Коле, вставила две цитаты из февральского дневника и как будто бы вышло. Когда села к микрофону, волновалась дико. И вдруг до того начало стучать сердце, подумала, что не дочитаю, помру. И потому говорила задыхаясь и чуть не разревелась в конце. А потом оказалось, что помимо текста именно это исполнение и пронзило ленинградцев. «Мне неудобно даже тебе писать об этом, но на другой день все говорили об этом выступлении. Сказала то, что все мы думаем и так, как все чувствовали». И до сегодняшнего дня я продолжаю получать письма, отклики на это выступление в стихах и прозе. Некоторые пишут, «Мы сразу после известия о победе стали ждать вашего выступления, и не ошиблись. Мы услышали ваш уже такой знакомый и милый голос, и вы сказали то, что у всех у нас горело в сердце». Я буду сегодня с тобой говорить, Товарищи, друг ленинградец, О свете, который над нами горит, О нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, Грозят небывалые беды, Но мы не забыты с тобой, не одни. И это уже победа. Смотри, материнской тоскою полна, Задымной грядою осады Не сводит очей воспаленных стана Защитит И вот только что, полчаса назад, получила письмо от одного своего читателя, лейтенанта Рысова. Это тот, который просил выслать ему поэму, так как она попала в число боевых потерь. На письме стоит дата 12 января 1943 года, 5 часов 15 минут утра. Это за три часа до начала штурма немецкой линии обороны, когда уже был получен приказ прорвать блокаду и наши войска готовились начать бой. Рысов пишет. «Сейчас закончил подготовку к проведению беседы о любимом городе. Подготовил беседу для наших орлов-ленинградцев. С рассветом начну проводить. Здесь, в блиндаже, у меня какой-либо литературы нет, зато как хорошо мне в подготовке беседы помогли хранящиеся в моей сумке, уже прилично затасканные, ваши поэмы и стихи». Примите же мою душевную благодарность за вашу любезность, за вашу помощь, которую я получил, в бесчетный раз перечитывая ваши стихи и поэмы. Многое мне хочется сказать, но нет времени. Сохраню в памяти все, что хотелось сказать вам в эту ночь, и расскажу при встрече. До скорой встречи, желаю успехов, жму руку, ваш лейтенант Рысов». Ты понимаешь, командир готовился к бою за освобождение Ленинграда – Они должны были начать с рассветом, пойти на прорыв. И вот он готовился сказать перед атакой слово. И это были мои стихи. Верно, это даже покрепче залпов с цитатами. Ведь этим можно гордиться, да, Муська? Я думаю, что не самодовольничаю, гордясь этим. Но я не знаю, что же мне теперь такого сделать для всех них, Благородных и прекрасных, идущих в бой За любимый город со стихами на устах. Нет, такой народ воистину бессмертен, Народ, идущий на смерть со стихами. Дело здесь не во мне, Господи! Только бы они были живы и здоровы. А терпеть-то еще до черта. Вот как раз в эту минуту опять воет проклятая сирена. В дни наступления армии Ленинградских в январские свирепые морозы, ко мне явилась девушка чужая, и попросила написать стихи. Она пришла ко мне в тот самый вечер, когда как раз два года исполнялась со дня жестокой гибели Твоей. Она не знала этого, конечно, стараясь быть спокойной, строгой, взрослой, она просила написать о брате, три дня назад убитом в Дудергофе. Он пал. Воронью гору атакуя, Ту высоту проклятую, Откуда два года вёл фашист Корректировку всего артиллерийского огня. Стараясь быть суровой, как большие, Она портрет из сумочки достала. Вот мальчик наш, Мой младший брат Володя. И я безмолвно ахнула, С портрета глядели на меня Твои глаза. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 7 февраля. Встречает на финляндском вокзале первый пришедший в Ленинград поезд. 1 мая. Многочасовой обстрел района неподалеку от дома радио. Погибли сотни людей. 3 июня. Ольге Бергольц вручена медаль за оборону Ленинграда. Из письма Николаю Оттону 17 марта 43 года. Николай Оттон завлит Московского камерного театра, театральный и кинокритик. Письмо связано с постановкой пьесы «Они жили в Ленинграде», осуществленной в 45 году под названием «Верные сердца». Великое ленинградское сопротивление было не только военным, но в еще большей мере шло по линии быта. Борьбы за самые основы человеческого существования и жизни, удержания элементарных каких-то вещей. Все распадалось, смещалось, переосмысливалось. Стремительнее всего обваливались надстроечные украшения и шелуха. Оставалась жизнь и смерть в чистом виде. А борьба за жизнь, за основные ее, что ли, условия – тепло, свет, вода – то, что было сотворено в самые первые дни творения, была борьбой тяжелой, нудной, утомительной. Для нас в городе, который ежедневно разрушали немцы, жилье имеет, я бы сказала, первобытное, первичное значение. Людей большой земли восхищает то, что ленинградцы под снарядами ходят. Эко дело. Не подумайте, что я бравирую. Я, кстати, не из самых бесстрашных». Эко дело снаряды. Да у нас в этом году во многих домах настоящий электрический свет горит. Вот наша настоящая романтика, экзотика. Мы всеми мерами стремимся сберечь, сохранить нормальную, обычнейшую человеческую жизнь. И добились все-таки этого. И так мы бурно, с восторгом переживали возвращение к обычной жизни. И знаете когда впервые после зимы заплакали ленинградцы, действительно переставшие плакать не из мужества, а из того, что просто не было этих эмоций, которые соответствовали бы тому, что было зимой, они заплакали на симфоническом концерте, заплакали, потрясенные тем, что вот на сцене сидят люди не в ватниках, а в пиджаках, и что не просто люди – а артисты, и они играют на скрипках. Всё, как когда-то, тогда, как у людей. Мы живы, мы даже вот музыку слушаем, которую специально для нас играют специально занятые этим люди. Что играли, было неважно. Важно было само явление». Никогда не позабыть этого первого после той зимы концерта. Накануне был свирепый массированный налёт на Ленинград. О нём много писали в газетах. Но поверьте, этот концерт был гораздо большим событием в нашей жизни. Теперь привыкли опять их концертам, их кино. А тогда изумились, ахнули, живы. Потом стали копать грядки, и, несмотря на то, что не в переносном, а в буквальном смысле слова враг был у ворот, где он, увы, торчит и до сих пор, хотя прорыв блокады и свершён, никто не сомневался в том, что этот урожай мы соберём через несколько месяцев. Потом стали переселяться, стеклиться, обстоятельно устраиваться жить – в ноябре-декабре 42 -го года стали рождаться в Ленинграде дети, первые новые дети осажденного города. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1944 год. 14-27 января. Слышен гром орудий под Ленинградом. Идут бои по окончательной ликвидации блокады. 27 января в честь снятия блокады был дан салют из 324 орудий. Ольга Бергольц была вместе с горожанами на улице в час торжества. Февраль. Опубликована пьеса «Они жили в Ленинграде». Апрель-май. По просьбе сестры погибшего в последних боях за город бойца Владимира Нонина, пишет реквием «Памяти защитников». Он знал, что такое Воронья гора. Он встал и шепнул, а не крикнул «Пора!». Он полз и бежал, распрямлялся и гнулся. Он звал и хрипел, и карабкался в гору. Он первым взлетел на нее, обернулся и ахнул, увидев открывшийся город. И, может быть, самый счастливой на свете всей жизнью в тот миг торжествуя победу, Он смерти мгновенной своей не заметил, Ни страха, ни боли ее не изведов. Он падал лицом к Ленинграду, Он падал, а город стремительно мчался навстречу. Впервые за долгие годы снаряды На улице к нам не ложились в тот вечер, И звезды мерцали, как в детстве, отрадно, Над городом темным, уставшим от бедствий. «Как тихо сегодня у нас в Ленинграде!» Сказала сестра и уснула, как в детстве. «Как тихо!» Подумала мать и вздохнула. Так вольно давно никому не вздыхалось, Но сердце... Привыкшие к смертному гулу забытой земной тишины, испугалась. Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1945 год, 27 января. В эфир вышел радиофильм «900 дней». В фильм вошли репортажи 1942-1944 -го, -го годов. Средствами радио создана звуковая картина блокады. Апрель-май. Ольга Бергольц пишет поэму «Твой путь» Четвертую за войну. Из письма сестре Марии Бергольц от 23 апреля 1945 года. «Очень искренне рада, что тебе понравилась моя поэма. Она меня очень вымотала». И все еще живет со мной. Иногда мне гордыня говорит то, Самое для меня ценное, О наследии Маяковского. Иногда я до скрипа Зубовного Начинаю стыдиться ее. Но знаешь, я же не хвастаюсь перед тобой, Как сказала Ахматова «Властный стих». Здесь все понимающие и ревнивые ко мне люди – Ахматова, Юра, Маруся Машкова и другие приняли ее отлично и радуются ей. Я устала смертельно. У меня все внутри истончилось, как давно носимая ткань. Все трясется и готово прорваться. Хотелось бы встретить победу светлой песней, достойной ее крови и ужаса. И не знаю, хватит ли сил. Только что была сводка, что мы прорвались к Берлину. Муська, обнимаю Берлином, родная! Ольга Бергольц. Хроника жизни. 1945 год. Конец мая. На 10-м пленуме Союза писателей поэт Александр Прокофьев сделал Ольгу Бергольц объектом критики. Бергольд заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанную с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города. Ответом ему звучат стихи. «И даже тем, кто все хотел бы сгладить в зеркальной робкой памяти людей, не дам забыть, как падал ленинградец на желтый снег пустынных площадей». Лето 45 года. Ольга Бергольд спросила Илью Эренбурга, «Может ли повториться 1937 год?» Эренбург ответил, что нет. «А голос у вас неуверенный», – заметила Бергольц. Осень 45 го Вышла книга «Твой путь». Журнал «Ленинград» публикует выступление поэта Прокофьева на писательском пленуме с критикой поэмы. В Московском камерном театре поставлен спектакль «Верные сердца». По пьесе «Они жили в Ленинграде». Из письма Николаю Оттону. Недавно вернулся в Ленинград наш большой драматический театр. Некоторые из артистов ходят по городу и плачут. Какой стал город? Ведь уехали-то они в 41 году до первых бомб и снарядов. Спрашивают нас, как вы можете жить, думать о платьях, о спектаклях? Ведь в любую минуту может начаться шум и свист, Ведь он же смерть. Как им объяснить, что можем, что просто живем и все, и не думаем о ней вовсе, что преодолели блокаду до ее прорыва, преодолели даже мысли о смерти, и не потому что герои, а просто потому что по-другому научились жить. Им не объяснить, да и выходит длинно и сложно. Я потому пишу так подробно, что некоторые эти темы, плюс темы нового родства, нового человеколюбия, родившегося в страшнейшие дни блокады, являются темами сценария, которые я писала вместе с моим теперешним мужем. Так вот, мы пишем литературный сценарий для кинокартины по заданию ЦК ВЛКСМ. Это «Ленинград зимой» 1941-1942 года, комсомольцы бытовых отрядов. У нас были такие отряды. Они ходили по диким тогдашним домам и спасали тех, кто уже не мог встать. И спасли десятки тысяч людей. Сами были в таких же условиях, то есть так же голодали и еле ходили. У нас не будет ни показа авиации, ни отображения бытового движения, а будет несколько людей со своими судьбами и характерами, объединенных вот в таком бытовом отряде и, кроме того, живущих в общежитии на заводе, который почти замирает, но живет. Мы мечтаем сделать пьесу лирическую, где была бы правда о Ленинграде не внешняя, а внутренняя. Ведь сказать о Ленинграде, что здесь люди ходят под снарядами, или даже то, что прошлой зимой умирали от голода, как везде теперь говорят, это очень мало правды сказать. Дело вовсе и вовсе не в количестве ужасов и показе их особенно внешних. А, например, простите за самоцитату, хотя бы в том, что такими мы счастливыми бывали, такой свободой дикую дышали. И чтобы выразить это людьми и их судьбами. Это, конечно, задача колоссальная. И даже если у нас будет удача, все равно мы тронем лишь часть темы. «Я никогда героем не была». Не жаждала ни славы, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, Я не геройствовала, а жила. И не хвалюсь я тем, что в дни блокады Не изменяла радости земной, Что как роса сияла эта радость Угрюмо озаренной войной. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, Где смерть, как тень, тащилась по пятам, Такими мы счастливыми бывали, Что внуки позавидовали б нам.